Глава 86. Песок будто спёкся с каменной гальки, и Андрей долбит ломом его, разрыхляет, вычищает окоп лопатой. Земельку здесь Бог послал. Рубаха взмокла, прилипла к телу. Андрей вырыл окоп по грудь, ступенье сделал и вылез, подравнял брустер. А Одель роет свой окоп тир, а братья Лаушкина ушли. И многие из колян заканчивали работу, с ружьями уходили в колу, помочь домашним собраться, проводить их за соловраку. У дяди Максима окопы ещё в половину. Андрей подошёл к нему, посмотрел. Дай-ка я за тебя порою, порой. Андрей спрыгнул в окоп. А ты тоже вступал бы. Скажу, только что не идти. Бездом у Скар под норухлить, самовар разве. Дядь Максим присел у окопа и закурил, смотрел, как Андрей роет. Ты молодцом, что назвался идти снимать знаки. Вишь, городничий-то про свободу твою что сказал? К слову ему пришлось. И скажи, барин строгий не пустомеля. Может, станется, не пойдем. Дай-то бог. Ну, а если случится, ты там ухо держи востро. Кира, он парень отчаянный. И Афонька тут подвязался, ишь. Ну и каш ты заварил, Андрейка. Не заваривал я, так случилось. А ты слушай, не суперечь. Дядя Максим в полголоса говорил. Одному племяннице, другому невеста. Сошлются потом на войну, иди ищи. Ты, мелок промеж них, не садись в шняки. С краю норови быть. Может, в шняке будет не до меня. Может, а совет однако запомни. Ладно. Дядь Максим поднялся, кряхтя. Ох-хо-хо, пойду я схожу, пожалуй. Может, в останный раз горьт навалилс какое. Ты от него бегом, а оно все передом. Капитан вместе с унтером проверяли окопы. Андрею велели сброствтера убрать камни. Унтер ещё напомнил: "Если станут стрелять, так ты сразу к причалу. Вёсла кир приготовит, ты поры возьмёт от Анасий и добавил уже капитану. Реальночь светлая, могут ж науки заметить. А ты знаешь, когда начнётся? Ясно дело, когда в ночь, чтобы страху нагнать побольше. Мили и мели. За туломой спустилось к воракам солнце, протянул лучи над колы. Наступали светлые сумерки. Андрей в окопе своём стоял, опиршись на локти, смотрел на тулому корабль в вораке. На склонах там зелень в тени сгустилась, но видно, как тронута уже осенью. Пять рядом с окопом прошёл Кир, бросил недовольный взгляд на Андрея. Колянин никак в толк не возьмёт, что Нюшка вольна и другого выбрать. Прав, пожалуй, дядь Максим, посчитаться Кир случая не упустит. Да и в Никити и Афанасии какие-то перемены. И опять припомнилось, как он к Лаушкиным пришёл после драки с Киром. Его молча встретили в доме, отводили глаза. Андрей понял, что будет дальше, и всё стало вокруг никчёмным. Сел на лавку тогда, опустил на колени локти. О чем его спрашивали потом, понимал плохо. Болела пораненная рука. А он, казалось, отрубить ее мог совсем. Афанасий рассказывал как-то ему про руку. Вот и он. Отрубил бы вмиг, не раздумывая, лишь бы прошлое все вернуть. Чтобы приняли Лаушкина и его уважение к ним, и отнятый у Кира Нюшкин фартук, он стеклярусом сжег под рубахой тело. Может, надо отдать его, думалось? Или лучше с собою взять? Афанасий после принес воды, и Андрей умылся под рукомойником. Анна Васильевна рано ему промыла, обложила какими-то листьями, завязала. Все молча. Андрею хотелось плакать. Хорошо, хоть нет Нюшки. Он боялся ее прихода. Каково ей одной наверху в светелке. Слово не с кем сейчас сказать. Он ей горе только прибавил. Не один, а двойной позор пал на Нюшку теперь, на всю семью. Но раскаяние заотнятый фартук в душе не чувствовал. Разухабистый ехал Кир. И куражился он над Нюшкой. Его надо было еще не так. Потом сели за стол. Ужина-то или обед, ему время не помнилось. Говорили негромко, с ним сухо. Его выпроваживали из дома, ему больше у них не жить. Андрей их понимал, все верно. А куда же теперь ему? Постараться бежать со Смольковым? В работники к Пакину попроситься? Жизнь казалась ему ненужной. Он потом у калитки дяди Максима долго стоял, не решаясь в нее войти. Хорошо, что старый обрадовался ему. Братья Лаушкины всё ещё не вернулись в окопы. По день не один раз сходили за соловраку. Ану Васильную видит сейчас не ушку. А он только один раз и смог увидеть её, но и то и издали. Приходила в церковь в Саньи Васильной. На глаза надвинут платок, голова опущена. Скажут ли они и нынче признать, нет? Ласка Нюшкина вспомнилась, нежным шёпотом голос. Повезло ему в жизни безродному. Дай бог каждому, как повезло. Все не выдумка, вправду было. Хватит памяти, пока жив. По берегу тихо и тихо на корабле, только изредка там отбивают склянки. Нечетные, четные, полчаса, час. Часового на палубе хорошо видно. Звуки ноющие идут от меди. Рано положились на корабле спать. Спится ли там Смолькову? Рад, наверное, сбылось, впереди воля. И кольнула жалость к нему. Слышать, что говорили о бегстве его коляне, про себя не хотел бы. А могли ведь сказать. И вздохнул облегчённо. Развела их теперь судьба. И Андрей навсегда свободен от своих обещаний, клятвы. Из города возвращались коляне. Подвое под одному шли хмуры, забирались молча в свои окопы. Дядь Максим усталый вернулся, сел закуривать на ступени. Пальцы дрожат. Как там, дядь Максим? Не скажи, Андрей, к беда, кров потянули люди, шуткали. Мир у засловорака и всяко, и не знают, куда им дальше. «Малые дети плачут, бабы ревут, мужики мотюкаются да молчат. А ты есть поди уже хочешь?» «Давно». «Время бежит. А я лишь один самовар и снёс. Нет никаких сил. Ты иди-ка домой, Андрейка. Хлеб, там уха, каша. Как поешь, собери что в дому, схорони в погреб. А после меня дождись». Дядь Максим отводил глаза. «Никуда не ходи больше, жди. Ну, а если начнётся, унтер велел тебе к причалу. Не подведи уж, сделай всё, как велю». Что-то, дядь Максим, исполню. Ага, иди с богом. В проулках сумерки гуще, серотливая নিмота, ворота и двери у домов Настиш утвариваются на земле. Шаги гулкие по мостокам и от пустынности поспиней зябко. Собаки даже исчезли. Ню уж то здесь больше не жить колянам, а лаушкиным. И до боли в душе подумал, что может теперь никогда не увидит Нюшку. Андрей даже сбавил шаг. Может, зря он пошёл в обход, не желая встречать братьев Перед смертью, возможно, что-то ица. Взять, нарушить запрет, дойти да и поклониться Анне Васильевне попрощаться, сказать спасибо. Не таясь поклониться Нюше. Пусть его не корит. Не в его воле её посватать. Но до смерти он её не забудет. И испугался дерзновенных своих мыслей. Нельзя, нельзя. Разве мало тогда причинил он Лауштиным беды? Пересуды вон как по коли шли, и не надо новой славы для Нюшки. Пусть останется всё как есть. Может, с Кирой мы вправду они замирятся или как-то иначе наладится её жизнь. В избе дяди Максима пособрал одежду, снял ходики со стены, из угла икону, сложил чашки в корчагу, миски, опростал чугунки и всё отнёс в погреб. Каптилка гореть не хочет в погребе, рогожа на ощупь пришлось стелить. Потом он пожитки дяди Максима вынул из сундука, завернул всё в постельно-кровати и тоже в погреб отнёс. Кинул топор и пилу туда же, а сверху на крышку нагрёб песку. Если будет пожар, сохранится всё в целости, ну а нет, так и на место вернуть недолго. В доме пусто и неуютно стало. На голых досках кровать и тулупчик дяди Максима. Не забыть бы потом захватить, пусть не мёрзнет поутру старый. Почему он велел Андрею его дождаться? Отдохни, говорит. И услышал в сенях шаги, видно ужныйц сам идёт. Обернулся. С ложкой каши в руке застыл. В светлых сумерках ночи будто всё замерещилось. В дверь вошла, прислонилась без сил к Косяку Нюшка. Андрей вскочил, ложка выпала, свратились с места стол, лавка. Нюшка молча прошла от двери и уткнулась в него лицом. Но слышал запах её волос, ощутил всю доверчивость плечу, продих и беспомощность их и слабость. В горле будто застрял комок. Нюша. Она вся прислонилась к нему, прижалась, протянула руку ему на шею. Господи, прошептала измученно, облегчённо. Как давно я тебя не видела.